33. Наше логическое вычисление песни идеально подтверждается известной католической традицией, согласно которой римский папа носит на пальце перстень рыбака, то есть символ апостола Петра. Вот что сообщает Википедия. Хорошо известен перстень рыбака, именуемый также как папское кольцо. Папский перстень или кольцо святого Петра. Это важный атрибут облачения римских пап наряду с Тиарой. Папское кольцо призвано напоминать о том, что папа является наследником апостола Петра, первого папы римского, который был рыбаком. На кольце Петр изображен забрасывающим рыбацкую сеть с лодки. Символика перекликается со словами Христа о том, что его ученики станут ловцами человеческих душ. Папский перстень впервые упомянут в письме Калимента IV своему племяннику, якобы 1265 год. Со времен Средневековья сохраняется традиция, по которой каждый посетитель папы должен приложиться губами к кольцу в знак послушания его воли. Перстень является символом власти. До 1842 года... Кольцо также использовалось как печать для удостоверения папских писем частного характера. Для вновь избранного папы изготавливается новое кольцо, как правило, золотое, на которое наносится его имя. После смерти либо отречения папы, его перстень уничтожается в присутствии других кардиналов, чтобы исключить возможность фальсификации документов в период выборов нового папы. Итак, глава католической церкви считается продолжателем дела ученика Христа, святого апостола Петра. Считается, что до своего крещения Петр был рыбаком. После воскрешения Сына Божьего название этой профессии по отношению к Петру стало использоваться в метафорическом смысле. Христиане считают апостола ловцом человеческих душ, призванным обращать грешников с пути гибели на стезю праведной жизни. Аналогично трактуется и образ понтифика в католицизме. Он наследует дело апостола и также является ловцом душ человеческих. В связи с этим папский перстень стал называться «Кольцом рыбака». В знак важности несения святой миссии на нем изображается Петр, забрасывающий в море рыбацкую сеть. На рисунке 163 показана печать на перстне рыбака Папы Римского Льва XIII. На рисунке 164 показан Папа Бенедикт XVI с перстнем рыбака на безымянном пальце. За века существования католической церкви традиции, связанные с кольцом, ревностно соблюдались. Оно всегда изготавливалось только из золота и уничтожалось на глазах всех кардиналов. За эту особенность вечно умирать и возрождаться кольцо иногда называют перстнем фениксом. Все правильно, одним из важных символов Христа была птица-феникс, так что название «перстень феникса» прямо указывает на связь с Христом. Смотри наши книги «Раскол империи», глава 3.10 «Курган Христа и Богородицы», глава 4.39. На рисунке 165 золотой перстень рыбака на безымянном пальце правой руки римского папы. На рисунке 166 показана печать кольца рыбака, принадлежавшего папе Пию IX, 1846-1878 годы папства и сломанного после его смерти. Сейчас печать находится в коллекции Швейцарского национального музея. Перстень печать должен был изыматься и расплющиваться специальным серебряным молотком, так что старых папских символических перстней рыбака не сохранилось, их потом отправляли на переплавку. На рисунке 167 показан перстень рыбака Папы Бенедикта XVI, сохраненный Ватиканом после отставки Папы в 2013 году. На рисунке 168 современная модель перстня рыбака. На рисунке 169 представлена картина Тициана «Портрет Папы Павла III». На безымянном пальце правой руки Папы мы видим перстень рыбака. На рисунке 170 показан серебряный позолоченный перстень Франциска I, изготовленный по сохранившемуся эскизу «Кольца рыбака» для Папы Павла VI признанного святым. На рисунке 171 мы видим, как перстень рыбака надевают новому римскому папе во время церемонии интронизации. Вывод. Первое. Перстень в руке английского короля Эдуарда Исповедника. Второе. Перстень античного царя Поликрата. Третье. Перстень рыбака, то есть фактически перстень Христа на руке папы В традиции католической западной церкви все они являются символами христианской церкви и апостола Петра, рыбака, ловца душ человеческих. Идеально согласуется с тем, что Эдуард Исповедник, как и Поликрат, является отражением Андроника Христа.